Глава вторая «Вау, какие деревья!» Восхитилась Аринка, прижимаясь лбом к окну. «Высоченные! Толстые!» «Реликтовые!» Поправил ее Роман, чуть поджав при этом губы, явно раздражаясь детской необразованности. «Ишь ты, какие маранимые!» «А вы местный?» Спросила я, уже подозревая, что попала в цель. «Дам!» Гордо ответил он. Я родился в Сочи». «А правда, что город раньше был сплошным болотом, и что малярийных комаров не могли вывести очень долго, они летали тучами?» «Это было давно, и мы справились», — возмутился водитель. «Вы?» — я удивилась. «Думала, справились задолго до вас с помощью эвкалиптовых деревьев, которые и болото осушили, вытягивая из земли влагу, и запахом комаров распугали». А еще рыбку какую-то завозили, специальную. Выходит, все вы помогли. Начитанная. Выплюнул Роман таким тоном, будто оскорбить меня пытался. Люблю книги. Согласилась я. Могу и вам что-нибудь порекомендовать о родном городе. Сами с усами. Отбрил меня Роман, высокомерно задирая голову. Вижу. Улыбнулась я. А еще вы наверняка схватываете на лету, иначе вряд ли... «Вас бы взяли на работу к такому богатому человеку?» Рома начал было улыбаться, радуясь комплименту, но зря, я еще не договорила. «Так вот, впредь запомните я ненавижу, когда мне начинают тыкать без позволения. Хотя, возможно, вы мне брат?» Водитель нахмурился, покачал головой. «Сват?» «Нет». «Родной дяди?» Он промолчал, только в руль крепче вцепился. «Так я и думала». Вздохнула я. Тогда давайте вспомним об общепринятых нормах. Вежливость, обходительность по отношению к женщинам и терпимость к детям. Сможете? Конечно. Как чудесно. Я натянула на губы улыбку, от которой даже у моего бывшего начальства рука тянулась ко лбу. Перекреститься. Тогда расскажите, почему вы сказали, что мы приехали, но машина продолжает ехать мимо этих шикарных изгородей. Мы приехали в район с частными постройками. Здесь ваш отец уже пять лет арендует виллу. — Арендует? — переспросила я. — Она что, не его? — снова вклинилась в разговор Варя. — Так и знала, что есть подвох. Не такой уж и богатый Роман хохотнул. — Уж поверьте, денег у вашего дедушки много, как и недвижимости. Просто он прикипел именно к этому месту, а хозяин не хочет продавать его. Сдавать, пожалуйста, а всегда расстаться никак. Я пожала плечами. «У богачей свои причуды. А можно чуть уменьшить кондиционер?» — попросила романа «Хочу открыть окно». «Разумеется». Спустя пару мгновений в машину ворвался горячий воздух, наполненный ароматом хвои и цветов. Я зажмурилась от удовольствия, распустила хвост на голове, позволив ветерку поиграть с волосами и вдохнула полной грудью, глядя на Чёрное море. «Божественно!» шепнула чувствуя, как в горле образовывается ком от накативших эмоций. Последний раз была на море еще до рождения Артемки, с мужем и дочками. Это было волнительно и прекрасно. Лучший отдых из всех возможных. После него мы и решились на третьего ребенка. Машина внезапно свернула, и море пропало с обзора. Мы катились прямо к отдельным воротам, выходящим на индивидуальную дорогу. Роман вынул из кармана небольшой пункт, Нажал кнопку, и ворота стали открываться, а вместе с ними и расширялись от изумления мои глаза. Это было красиво и дорого. Невероятно. Природа, бассейны, дорожки и высокий дом с огромными панорамными окнами. Я насчитала три этажа. И почему-то сразу с тоской вспомнила нашу трехкомнатную квартиру. Уютную, заваленную игрушками, где не страшно что-то сломать. А Роман остановился в небольшого домика рядом с воротами, махнул рукой выглянувшему мужчине. «Еще одна дочка пожаловала», — сказал он с явной иронией. Я громко прочистила горло и напомнила. «Думала, мы договорились о взаимном уважении». Водитель, не оборачиваясь, добавил, сменив тон на более приземленный. «Маргарита Сергеевна с детьми, сообщи там всем, что мы прибыли». «Хорошо». Мужчина из окошка пригнулся, вжал голову в плечи и увидел меня. «Добро пожаловать!» «Спасибо!» — улыбнулась я. Сзади вжигнуло окно. «Спасибо!» — повторила Аринка, разглядывая охранника. Тот засмеялся, выпрямился и исчез в домике. А мы поехали дальше, к самой Вилли. «Какой дом!» — восхищенно протянула Варя. Стоило машине остановиться. Не дожидаясь разрешения, она открыла дверь и выскочила на улицу. оглашая всех радостным. «Класс! Юлька в жизни не поверит, где мы тусили! Она просто умрет от зависти!» «Юлька?» — Роман округлил глаза. «Родственница?» «Подруга!» — улыбнулась я, выходя из авто и прикладывала ладонь к колбу в виде козырька. Том будто нависал сверху, слишком большой и чужой, немного пугающий. «Мама!» — позвала Арина с другой стороны машины. «Артемка уснул. Давай оставим его там. Пусть спит, раз не дотерпел до да дедушки». «Ни в коем случае!» Испугался романа решив, что мы их правда можем уйти без малого. «Заберите ребенка. Я машину сейчас в гараж отгоню». Очень хотелось саронизировать на эту тему, но мне вовремя пришло в голову, что с этим водителем, возможно, еще придется иметь дело, так что совсем портить отношения не нужно. «Хорошо», вздохнула грустно. «Придется забрать его с нами. Сейчас я аккуратно возьму сына, а вы помогите нести его в спальню, которую для нас, надеюсь, приготовили. И не делайте резких движений. Не то мой мальчик проснется и будет весь день без настроения, а это черепато слезами и истериками». «Но...» Роман покрутил головой в поисках поддержки, но никого, кроме нас, не нашел. «Хорошо. Вы замечательный». Только помните, идите очень медленно. От быстрой ходьбы Артемка тоже может проснуться. Я подошла и достала из салона сына, бережно передав его в руки вредного водителя. Тот шагнул было вперед, но я его остановила, напомнив о неспешном движении. аринка стоящая рядом, хихикнула, зная о том, что брат всегда спал так крепко, что можно было из пушки стрелять, не разбудить. «А чемодан?» — спросила я, опомнившись. И сразу, как по мановению волшебной палочки, двустворчатые двери дома отворились. К нам вышли двое, парень и девушка. Они поспешили навстречу. По пути бросили удивленный взгляд на идущего черепашьим шагом Романа и замерли напротив меня. «Добрый вечер. Вы, очевидно, Маргарита Сергеевна?» Я растерянно кивнула. «Мы вам очень рады», — отчеканил парень, одетый в синие брюки и белую рубашку. «Позвольте отнести ваш багаж». «А я провожу вас в ваши апартаменты», — заученно улыбнулась девушка. «Прошу за мной». Она указала рукой вперёд и первой вошла в дом. Мы поплелись за ней. Уже поднявшись по ступенькам, я обернулась и заметила парня с моим чемоданом и тремя рюкзаками. Он шёл с бесстрастным выражением лица, в отличие от Романа, не выказывая презрения. Хотя радушия я тоже не заметила. «Сюда». услышала я нашу провожатую. «К лифту!» «Мама!» — шепнула Аренька, оказавшись справа. «А сколько здесь квартир?» «Одна!» — ответила я, чувствуя себя нищим родственником из самых бедных районов Африки. Вернее, владелец один, а комнат много. Сейчас нас отведут в нашу. «На лифте?» — уточнила дочь. «А сколько здесь этажей?» Я разглядывала огромную гостиную. столовую, по которой нас вели, стараясь не подскользнуться на керамической оранжевой плитке, отполированной так, что в ней отражались хрустальные люстры. И собиралась ответить, но девушка, провожатая, то ли услышав нас, то ли просто решив, что небольшая экскурсия не помешает, меня опередила. Четыре этажа — это второй. Вилла находится на небольшом склоне, и с другой от входа стороны есть еще один этаж. Первый. Там находится бассейн, бильярдная, домашний кинотеатр и винный погреб. Здесь все собираются для совместного приема пищи или по требованию Сергея Петровича. Слева есть дверь. Это его кабинет. На третьем этаже пять спален, а на четвертом... Тут пришел лифт, и девушка умолкла, дожидаясь, пока мы все войдем. Нажав на кнопку «3», она продолжила. На четвертом оранжерея... три открытые террасы и еще один бассейн. Оттуда открывается прекрасный вид. — А что насчет хозяина дома? — спросила я. Мы как раз приехали, и все выходили в светлое какое-то воздушное помещение, снова следуя за провожатой. — Сергей Петрович сейчас на процедурах? — ответила она. Но к обеду он обязался быть. Велел выставить приборы на всех. Так что... Она посмотрела на наручные часы. Через сорок минут вас будут ждать на втором этаже. Надеюсь, вы успеете прийти в себя с дороги и немного отдохнуть. А вот и ваша спальня. Открыв одну из дверей, девушка провела нас в красивую светлую комнату, стены которой были выкрашены в персиковый цвет. У стены слева стояла шикарная кровать с богатой резьбой деревянным изголовьем, с шифоновым балдахином и, о чудо, уже застеленная специально для нас. По бокам от неё стояли три и прикроватный столик. Последний, у панорамного окна, идущего во всю стену, прерывающегося лишь на дверь, ведущую на балкон. По центру комнаты красовался персикового цвета диван, напротив которого висел телевизор. По бокам от последнего обнаружилось два узких шкафа, украшенных вензелями. В углу еще одна дверь. «Там ванная», — улыбнулась девушка, проследив за моим взглядом. «Ну а теперь я вас покину, чтобы...» Мимо меня протиснулся Роман, направляясь прямиком к единственной кровати и укладывая на нее Артемку. «Все прекрасно!» Я схватила горничную за локоть, не дав ускользнуть. «Но где нам всем спать?» Та испуганно хлопнула глазами. «Здесь?» Я вздохнула, уточняя. «Диван хоть раскладывается?» «Кажется, да». Она обвела взглядом всех присутствующих. И, похоже только теперь поняла что у нас несколько больше чем спальных мест я принесу вам еще один комплект белья заверила горничная застелить диван на ночь простите от сергея петровича не было распоряжений о вы лучше сами с ним поговорите за обедом хорошо девушка ушла а в проходе появился мой чемодан и три рюкзака что ж отступать некуда пришла пора распаковывать багаж и обустраиваться Я посмотрела на замерзших у панорамных окон детей. Подошла к ним и... Тоже прилипла к стеклу. Вид открывался шикарный. На высоченный забор, дорогу, склон и море. Последнее казалось таким близким, что хотелось немедленно скинуть себе одежду и побежать навстречу. — А когда нам можно туда? — озвучила типичные мысли Аринка. — Уже после встречи с дедушкой. С сожалением ответила я, дергая за ручку двери. ведущий на балкон, куда мы все и выбежали, толкаясь, словно дикари. «Мама, какой здесь воздух!» Протянула Варя, хватаясь за резные перила и жмурясь от счастья. «Вот бы мы деду понравились и каждый год вот так приезжали повидаться!» «Да, согласилась я. Было бы неплохо. Только постарайтесь ничего не разбить в доме, никому не нахамить и вообще быть паиньками». «Скажи это Артёму!» Надулась Аринка, на которую я все это время смотрела. Я уже взрослая и не стану делать плохо. Очень хорошо. Тогда все следите за младшеньким. Улыбнулась я. Не хотелось бы уехать, оставшись в долгах из-за какой-нибудь вазы династии Мень. Девочки засмеялись, но быстро умолкали. Ведь сзади нас откашлялась женщина. Она была небольшого роста, с густой копной светлых волос, уложенных в классическое каре. Голубые глаза, чуть тронутые морщинками у внешних уголков, обрамляли пушистые длинные ресницы, а кончик маленького, аккуратного носика был слегка приподнят, придавая женщине немного шкодный вид. Одетая в длинный светлый льняной сарафан и обутая в босоножке на небольшом каблуке, она выглядела по-домашнему просто и в то же время элегантно. «Здравствуйте», — улыбнулась нам незнакомка. Простите, я стучала, но мне не открыли, и, поступившись правилами приличия, я позволила себе войти. «Ничего страшного», — проговорила я, направляясь в комнату и таким образом заставляя женщину тоже вернуться в помещение. Мне хотелось проверить Артёмку, а то ходят тут всякие. Сын крепко спал. Облегчённо вздохнув, я вновь посмотрела на пришедшую и разумно предположив, что она не из прислуги уточнила. а вы «Я жена Сергея Петровича, жена Михайловна». С готовностью ответила она, протягивая мне пухлую ручку. Кожа у нее была очень светлой и мягкой, ухоженной, а на ногтях красовался шикарный маникюр. «Очень приятно. Меня зовут Маргарита. Это Варя». Я показала на старшую дочь, вышедшую с балкона вместе с младшей, и Аришка. В кровати спит Артем. «Вы без мужа». Проницательно заметила женщина, очень пристально рассматривая Варю. «Да, мы...» Он остался дома по работе. Я пожала плечами, стараясь вскрыть неловкость. Признаться в том, что нас с детьми бросили ради черноглазой двадцатилетней смуглянки из Италии, не хотелось. «Он бизнесмен», добавила Варя, улыбнувшись мне, давая понять, что не сдаст. После чего отвлекла удивленную Аринку разговором, уводя к телевизору. И тут я вспомнила о казусе — одной кровати на всех. Посмотрев на Жанну Михайловну, все еще не сводящую глаз с моей старшей дочери, я уточнила. «А вы не видели случайно где-то в доме девушку, горничную? Она обещала принести нам еще один комплект белья, застелить диван на ночь. Сами понимаете, нас четверо». «Ах, да», — опомнилась хозяйка виллы. Я ведь по этому поводу и вторглась так решительно. «Понимаете такое дело?» Игнат, помощник мужа, сказал ему, что вы летите с детьми. Но супруг запамятовал. Он очень сдал за последние несколько лет. Бедняжкая и многое стал забывать. Хотя раньше, клянусь, помнил все на свете. Даже места, где наделал и бросил детей, запомнил. Кивнул я. ты Феноменально. Жанна Михайловна сбилась. Посмотрела на меня удивленно. Затем быстрыми, лёгкими движениями поправила прическу и продолжила, как ни в чём не бывало. Да-да, всё помнил. Но про количество прибывающих гостей забыл. И вот я принимаю всех по мере прилёта. А почему не он сам принимает? Неужели так болен? И это... и занятость играет роль. Она отвела глаза. Сергей по-прежнему многое берёт на себя, не позволяя никому его заменить у руля. хотя здоровье просто кричит, умоляя о помощи. Впрочем, он подъедет к обеденному времени, и вы сами оцените, насколько ему уже нелегко. Но вернемся к комнате. Простите, что так вышло. Ничего, отмахнулась я. Мы расстелим диван. Ну что вы, в этом нет нужды. Жанна Михайловна испуганно округлила глаза и продолжила. У меня есть к вам два предложения, а вы сами решите, что больше подходит. Первое, останьтесь в этой комнате с сыном. а в смежную мы заселим ваших девочек. Всем будет предельно комфортно. Или же... У нас есть прекрасный гостевой дом слева от главных ворот. Он одноэтажный, с двумя спальнями и кухней-гостиной. Находится в тени фруктового сада и имеет собственный выход к морю. Разумеется, также оснащенный видеонаблюдением и системой безопасности. Только ради бога, не подумайте, что я хочу вас выселить с виллы. В любое время вы здесь желанные гости, если... Я согласна! Сообщила, остановив Жанну Михайловну. «Это чудесное предложение». «Какое из?» «Домик, разумеется. Когда можно туда перебраться?» «Да хоть сейчас». Улыбнулась женщина, облегченно вздохнув. «Он всегда находится в пригодном для жилья виде. Берите сына, зовите дочек, я вас провожу лично и пришлю кого-нибудь за вещами». «Прекрасно». Я радостно потерла ладоши. Сама вилла пугала своей роскошью и вычурной дороговизной. А вот жизнь в отдельном домике с фруктовым садом вокруг помогла бы создать иллюзию более приземлённого отдыха, лишь изредка разбавляемого грустными минутами встреча с моим больным отцом. «Дети, за мной! Мы переезжаем!» Так с Артёмкой на руках я проследовала за женой отца прочь из родового гнезда. Как успела мысленно обозвать дом, куда съезжались потомки наследившего богача. На улице встретили парня, уже таскающего сегодня мой чемодан с рюкзаками, и я, заметив его первый, сама потребовала подойти. «Эй, любезный, можно вас?» Парень как раз сидел, нагло развалившись в плетеном кресле и попивая что-то прохладительное из запотевшего стакана. Услышав меня, он вскинул брови, поднялся и подошел. «Слушаю», — сказал тихо, замерев в метре от меня в какой-то развязной позе. интересно сколько им платят здесь подумала я разглядывая этого красавчика в свою очередь пробегавшегося взглядом по мне наверняка немало а ведут себя все так будто серебряной ложкой во рту родились нам снова нужны ваши услуги проговорила я хмурясь от недовольства потому что парень позволил себе задержаться взглядом вырезе моего сарафана оттянутым спящим артемкой что именно требуется спросил он наконец встретившись, глаза в глаза и нагло усмехнувшись. «Нужно перенести наши вещи из персиковой комнаты в гостевой домик», отчеканила я. «И побыстрее». «Будет исполнено, не извольте волноваться». Парень картинно козырнул и побежал к Вилли, а я подошла к ожидающим Жанне Михайловне и девочкам, тут же высказалась о самом гневном лицом. «Отвратительный тип, позволяйся и весь что». «Да?» — удивилась она. Я поговорю с сыном. Вы уж его простите, он бывает слишком несерьезен в силу молодости, но это не со зла». «С сыном?» — повторила я чувства, как краснеют от стыда скулы. «Да, Лев мой сын от первого брака». Мне показалось, что вокруг глаз Жанны Михайловны появилось чуть больше морщинок, да и уголки губ дернулись вверх, будто она улыбнулась с хитрецой. «Что ж, прошу за мной, мы почти у цели». Надо ли говорить, как стыдно мне стало? Представив, как неприятно было Жанне Михайловне видеть развернувшуюся сцену, я почувствовала себя последней хамкой. Дети радостно бежали вперёд, даже не заподозрив подвоха. Артём камерно спал, а я еле переставляла ноги, понимая, что пора менять отношение к окружающим. Именно к здешним окружающим. Точнее, к тем, кто обосновался в этой вилле. Только теперь я окончательно поняла. Вся поездка не воспринималась мной всерьёз. Она как бы была отвлекающим фактором от развода, призванным немного разбавить наши с детьми серые будни. Всё, о чём я думала. О себе и о своих проблемах. И только теперь, после такой неудобной ситуации, я словно встряхнулась. Вспомнила, что человек, пригласивший нас и оплативший билеты, мой отец, и он болен. Сергей Петрович по-прежнему казался мне чужим и далёким, но это не давало мне права относиться к нему, как к банкомату. А уж жена и вовсе прекрасная женщина прибежала лично решать мои проблемы, ворковала с детьми, бодро вышагивая впереди и тактично прикрывала глаза на мою бестактность. И нас таких приехало уже трое. «Как там говорил водитель? Павел и Карина? Интересно, уважительно ли они относятся к хозяевам дома? Или, как я, возомнили себя невесть кем», и делают одолжение своим присутствием. Пока размышляла, даже не заметила, как меня догнал лев. Парень просто показался слева, присоединившись ко мне на довольно-таки широкой тропинке, выложенной широкими плоскими камнями, и, улыбнувшись, заметил, кивая на Артемку. «Крепко ваш парень спит, однако». «Да, точно». Я тоже улыбнулась. разглядывая забавные ямочки на щеках молодого человека и продолжила с самым доброжелательным видом. «Вы ведь лев? А я Маргарита?» «Знаю», — беззаботно отозвался он. «Тридцать один год, замужем одиннадцать лет, трое детей, медсестра». «Ого!» Я округлила глаза. «Есть какое-то досье на всех приезжающих детей Сергея Петровича? А вы как думаете?» Он озорно засмеялся. «Даже не знаю». «Никаких досье. Вы сами все подноготно и в соцсетях выкладываете. А что вы не рассказываете, что старшая дочка сделала? Варя, кажется». «У нее нет страничек в интернете». «А, да?» Лев пожал плечами. «Ошибся, значит, показалось». Я нахмурилась. «А где именно вы были, когда показалось?» Спросила, прищурившись. «Не помню уже». Он подмигнул. «Так значит, вы будете жить в домике?» Я лишь вздохнула, поняв, что парень виртуозно перевел тему, но решив не заострять на этом внимание. «Да», — кивнула, — «мне кажется, так гораздо удобнее для всех. Нас четверо, младшие очень шумные, а Сергею Петровичу и Жанне Михайловне это точно непривычно. Им спокойнее будет видеть нас изредка». «Им-то вы угодите», — согласился Лев, — «а вот нашему соседу вряд ли». Он кивнул на полутораметровый забор, отделяющий виллу Лопухина от следующего участка. Там писатель живет. Очень, как бы помягче сказать, творческий человек. Не любит шум, внезапные визиты и... Мне кажется, он вообще очень несчастен от того, что не один на этой планете. А нет, вру. Еще он обожает своего пса. Стафарширского терьера. И все. Прелесть какой мужчина. Засмеялась я. Поимейте вы характеристики людям раздавать. А меня как бы описали. Правду сказать. Лев посмотрел на меня проницательными кариями глазами. Мы остановились, потому что я внезапно поняла, что цель достигнута. Дальше были лишь ступеньки и вход в небольшой, но очень уютный одноэтажный домик. Правду. Кивнула, посмотрев на парня. Я не обидчивая. Сразу думаете, обижать стану? На его щеках снова заиграли ямочки. Вы правы. Пригласите меня на чай вечером, расскажу. Я вскинула брови, сразу объясняя момент. «Романы крутить не собираюсь, у меня...» Хотела сказать «дети» и всё такое, но лев перебил, засмеявшись. «Вы уж простите, Маргарита», — сказал он, качая головой. «Но я предпочитаю девчонок своего возраста, честное слово. Не то чтобы вы плохо выглядели, но...» Я поняла. Кажется, я вспомнила молодость и покраснела. Скулы обожгло румянцем. Просто неожиданным оказалось предложение с чаем, вот и... Все нормально, просто пообщались бы. Мне интересно узнать вас. А вам, должно быть, интересно будет узнать обо всех, кто уже приехал, и о тех, кто здесь давно. Он поиграл правой бровью, я кивнула и заулыбалась. Прости еще раз. Сказала, чуть пожав плечами. И давай перейдем на ты. Не знаю, сколько тебе лет, но не думаю, что я намного старше. Мне двадцать пять, и на ты это круто, согласен. Что ж, пойду отнесу вещи. До обеда не так много времени осталось. А Сергей Петрович не любит, когда задерживаются.